Глава 4. В груди жжет, в висках пульсирует боль, ноги гудят. Он не помнит, как пересек пол города. Уже думает сделать остановку, чтобы отдышаться, но тело само движется вперед. Добежав до тех самых ворот с выгравированной фамилией, Ленден с размаху бьет по кнопке домофона. Кто? Лендон! Открывай немедленно. Пауза, щелчок. Он врывается на территорию, пересекает идеально постриженную лужайку, вбегает в дом, хлопает дверью, будто пытается разрушить этим грохотом весь фальшивый картонный фасад. На лестнице уже стоит Филипп, словно знал, что ждет гостей. На нем белая рубашка без единой складки, в руке бокал с чем-то янтарным. Его взгляд скользит по сыну, спотевшему, растрепанному, ввалившемуся к нему, как буря. «Что-то случилось?» — холодно спрашивает он. Лэндон приближается медленно, молча. «Ты...» — голос срывается. «Ты убил маму!» Сказать что-то еще сил нет, его трясет. Руки сжимаются в кулаки. Филипп делает глоток, поворачивается к столику, ставит бокал. «Ты прочел папку?» «Быстрее, чем я думал!» Тело Лэндона дрожит, но внутри... Все цепенеет от того, как легко отец реагирует на происходящее. Голова идет кругом, слова застревают на языке. Филипп стряхивает пылинку с рукава, и от этого небрежного жеста зверь внутри Лэндона вырывается наружу. «Что все это значит?» — орет он. «Там написано, что это ты подстроил ту аварию, чтобы потом свалить вину на другого. Ты убил ее, убил меня, убил все человеческое во мне». А теперь хочешь, чтобы я стал частью твоей машины? Успокойся. Да пошел ты нахрен. Ну и что ты собираешься делать с этой информацией? Равнодушно интересуется отец. Сдашь меня? Лэндон пошатывается от неожиданного вопроса. Все внутри замирает, и сердце, и дыхание, и даже мысли. В глазах пустота, в голове гул. Каждой новой фразой отец словно все сильнее выбивает почву у него из-под ног. Он не может сдвинуться с места, не может вымолвить ни слова. Тело отказывается слушаться. Подойдя к лестнице, лендон тяжело дышит и сжимает кулаки. Прожигает взглядом отца. Тот все такой же невозмутимый, холодный. На долю секунды в груди вспыхивает ярость. Рука готовится нанести удар. Но вместо того, чтобы броситься на него, лендон вдруг оседает на ступеньку. Опускает голову, прикрывая глаза. Плечи вздрагивают как под тяжестью груза, накопленного годами. А есть ли смысл сдавать тебя? Устало спрашивает он хриплым голосом. Ты ведь все равно найдешь способ все скрыть. Может хочешь узнать всю правду? интересуется Филипп, нависая над измотанным сыном. Надо же. Ты вдруг стал спрашивать, чего я хочу? Не поднимая головы, бросает Лэндон. Ну говори, еще ниже в моих глазах ты уже не упадешь. Все в той папке. «Ложь!» — бросает отец с усмешкой. Лэндон чувствует, как горлу подкатывает тошнота. Он хочет вскочить, но в глазах темнеет. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но голоса нет. Филипп, заметив растерянность сына, продолжает. «Это была проверка. Надавил на самое больное, чтобы узнать, как ты поступишь. Ты не побежал сдавать меня конкурентам ради мести. Это обнадеживает» но до сих пор не научился до конца держать эмоции под контролем. Над этим придется еще поработать. Становится страшно от того, как буднично он это говорит. Собрав остатки самообладания, лендон все же поднимается с места, разворачивается к отцу и встречается с ним взглядом. «Я тебе не крыса для экспериментов, и не собираюсь больше развлекать тебя», цедит он сквозь зубы. «Именно это мне и нужно, чтобы ты стал серьезнее». И понял, наконец, эмоции в нашем мире наказуемы. Лэндон молчит. На смену ярости приходит обреченность, и отчетливое осознание он проиграл. Снова. Он опускает глаза, делает медленный вдох. Первый, осознанный, за все это время заставляет себя выпрямиться. «Что ж», — глухо произносит он, «если ты так хотел проверить меня, поздравляю». Филип одобрительно кивает. Сейчас водитель отвезет тебя домой. Поспи, приди в себя, а завтра приезжай на разговор без эмоций. Начну вводить тебя в курс дела. Филипп слегка подталкивает сына к выходу. Я же сказал, что в понедельник начинает лендон но отец его перебивает. Я передумал. Кстати, ты допустил промах? Язвительно говорит лендон оборачиваясь и надеясь одержать победу хотя бы в такой незначительной битве за контроль. Упустил тот факт, что у меня были запасные ключи от квартиры. Это была ошибка тех, кого я нанял. Но не переживай, сын. Они будут наказаны. Может, хочешь сам решить, каким способом? Лэндон морщится от отвратительного предложения и оставляет вопрос без ответа. Филипп, проводив парня до машины, хлопает его по плечу на прощание. Он с отвращением одергивается. Садится в салон и захлопывает дверь, не сказав ни слова. Всю дорогу до дома в его голове крутятся одни и те же мысли. Он должен был сказать что-то, не дать отцу снова взять верх. Но все вышло, как всегда. Филипп снова оказался на шаг впереди. А лендон снова проиграл, даже не начав настоящей борьбы. Он устал. Ему надоело сражаться с тем, что не сокрушить. Или, может, лагерь просто отучил его от сопротивления вместе с другими остатками чего-то живого внутри. Там не оставляли право быть собой. Там ломали, пока не станешь удобным. Он заходит в квартиру, не включая свет. Волочит ноги в ванную. На ходу стягивает одежду. Вода льется ледяным потоком, но он не шевелится. Стоит под ней, будто под ливнем, пытаясь смыть не пот, а мысли. Потом идет в спальню, швыряет подушки на пол, сдергивает одеяло, ложится на простыни, смотрит в потолок. На лице ни тени эмоций. Просто человек, которому предназначено всю жизнь выполнять чужие приказы. Ровно в семь утра, не минутой позже, дверь в квартиру открывается. Генри входит такой же собранный, как вчера. Тот же костюм, безупречно уложенные волосы, спокойствие на лице. Будто с ним не способно произойти ничего непредвиденного. «Доброе утро», — обращается он вежливо. «Внизу вас ждет машина, чтобы отвезти в офис мистера Торнвелла». Лэндон сидит в кресле, в рубашке и темных джинсах. Не смотрит на гостя, взгляд прикован к одной точке на стене. Будто не услышал сказанного. Но спустя пару секунд медленно встает. Каждое движение дается без внутреннего сопротивления. Он уже в этом месте, уже одет, уже принял ситуацию. Просил дать время до понедельника, думал, что несколько дней помогут что-то изменить. Не изменили. Он не произносит ни слова, проходит мимо Генри, будто тот пустое место. Открывая дверь, идет. На улице утро, свежее, солнечное, как насмешка. В салоне машины тихо. Генри садится рядом, молчит. Водитель кивает в зеркало. Лэндон не реагирует. Машина трогается, а он все так же смотрит вперед, даже не замечая, что вокруг просыпается город. Ему все равно. Войдя в стеклянный небоскреб, Генри без слов направляется к лифту и нажимает кнопку. Кабина быстро поднимает их на двадцать пятый этаж. Когда двери распахиваются, их уже ждет Филипп. «Сиди тут и жди», — высокомерно указывает ассистенту и обращается к Лэндону. «А ты иди за мной, и без глупостей». Они идут по коридору молча. Только щелканье каблуков Филиппа да тяжелые шаги Лэндона нарушают напряженную тишину. Ни один не оборачивается, ни один не бросает взгляд. В кабинете прохладно, все здесь выверено, миллиметра, полки с бумагами, кожаные кресла, тяжелый дубовый стол, все дышит властью, очередное хищное логово, где тебя заставят подчиниться, хочешь ты того или нет. Филипп занимает свое место за столом, как законный трон, указывает Лэндону на стул напротив, тот послушно садится. Итак, начинает Филипп, раскрывая папку, это структура нашей дочерней компании, запоминай. «Скоро ты будешь общаться с этими людьми от моего имени». Он говорит четко, сухо, без пауз, как преподаватель, читающий лекцию, которую знает наизусть. Листает бумаги, показывает диаграммы, называет имена и проценты, обозначает риски и возможные доходы. лендон слышит, но не вслушивается. Не перебивает, не кивает, не задает вопросов. Все эти цифры и фамилии проходят мимо его внимания. Он просто сидит. Смотрит и принимает свою участь. Принимает, что теперь он часть этого механизма. Шестеренка, которая будет крутиться, пока Филипп не решит, что ее пора заменить. Больше не бунтует, не сопротивляется. Смирение приходит от осознания, что выхода нет. Снаружи все спокойно. Внутри тихая едва заметная трещина. Но она будет расти, пока не разорвет на части и не оставит после себя ничего. Филипп замечает это выражение безжизненной покорности, усмехается почти незаметно. «Вот и хорошо», — тихо говорит он, — «вижу, ты все понял». Лендон оставляет колки комментарий без ответа. «Да, он понял, но не то, что думает отец, а то, что бороться больше не за что». Через пару часов, когда бесконечный монолог Филиппа о структуре компании, ее партнерах, оборотах и перспективах наконец затихает, в кабинете на секунду воцаряется тишина. лендон сидит все так же, откинувшись на спинку кресла, с пустым взглядом и сложенными в замок руками. Филипп открывает ящик стола, достает белый конверт и протягивает его сыну. — За твое послушание! — говорит он с наигранной улыбкой. — Подарок! В голове лендона вдруг всплывает другой подарок отца. Тот, который он сделал перед тем, как отправить сына в воспитательный лагерь. Ладони в миг становятся влажными, желудок сжимается в тугой ком. Он неуверенно берет конверт, несколько секунд просто держит его в руках, не решаясь вскрыть. Стараясь отогнать тяжелые воспоминания, аккуратно расправляет край. Достает изнутри два брелка с ключами, один от машины, другой от мотоцикла. «Стоят в подземном паркинге твоей квартиры», — добавляет Филипп, будто не замечает состояние сына. Лэндон молча опускает взгляд на ключи, затем кладет их в карман. Ни благодарности, ни удивления, ни даже дерзкого ответа. Молчание повисает в воздухе, и чтобы не сидеть без движения, лендон машинально тянется к ближайшему предмету на столе — тяжелой серебристой рамки. Берет ее, разворачивает к себе. На фото отец, и он держит на руках крошечную девочку в лиловом платье. Его глаза округляются. Он всматривается в фотографию, пытаясь понять увиденное. Кто это? Глухо спрашивает он, не поднимая взгляда. «Моя дочь». Буднично отвечает Филипп. «Моя и Вивиан». Сердце Лэндона пропускает удар. «Дочь?» Запинается он. «Почему я ничего не знал?» Филипп бросает взгляд на наручные часы, потом поднимается со стула. «У меня срочная встреча». Нет времени на бессмысленные разговоры. Он направляется к выходу, но в последний момент оборачивается. Завтра приедешь ко мне на обед, обсудим твой первый рабочий день. Заодно познакомишься с младшей сестрой.